Помогите нам во имя разума наследие которого мы должны сохранять. Поезд поезд! Глоссалый век затих. Фаэты переглянулись. Ум сад посмотрел на авимара и гора зима. гор Зим подошел к Тони Фи положил ему на плечо свою огромную руку. Друг мой Тони Файет.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 Ночью я сделал некоторые вычисления, которые мог бы проверить Горзем, инженер. «Специалист по первочастицам проверял инженера-создателя корабля поиск», — мрачно осведомился Горзем. «Прости меня, Горзем, но я проверил твои расчеты и согласился с ними». «А, ну вот, а я рад», — вздохнул облегченно Горзем. «Как жаль!»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 попросил Умсад. «Чтобы сберечь горючее корабля поиск, нужно подняться в нем не пятерым, а только двоим. Тогда остаток топлива вместе с запасом горючего на Дэйма и Фоба позволит доставить намар Фаэта в космических баз. Конечно, вернуться на Зему поиск уже не сможет». «Значит», — воскликнул Тони Фаэ, «кроме пилота гора Горозема с ним может полететь еще один Фаэт».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 «Но ведь я не умею водить космические корабли!» Не удержался от возгласа взволнованный Тони Фаи. Мада с восхищением посмотрела на горы Зима. «А разве я не прав?» — продолжал гор «А остающимся на Земле будет не легче, чем улетающим на Мар. А в этом проклятом лесу придется бороться за каждый шаг. Тони Фаи трудно будет защищать здесь семью Ави и Мады».